а именно то, что принадлежало однокласснику и добился своего егор пригласил ксюшку на концерт джани Маранги достать билеты на такой концерт было почти невозможно, но папа помог, а она не пришла. просто не пришла и всё. почему? а потому что Рка пригласил ее в гости.